Ровно в семь на улице засигналил автомобиль. В кухонное окно Валендер увидел ржавый фургон Стена Видена, сунул в пластиковый пакет бутылку виски и спустился вниз. Они поехали на ферму. Как обычно, Валендер первым делом зашел на конюшню, многие стоило опустели. Девушка лет 17 вешала на стену седло, потом ушла, оставив их вдвоем. Валендер сел на сенной брикет, Стэн Виден стоял, прислонившись к стене. «Уезжаю», — сказал он, — «ферма выставлена на продажу». «И кто, по-твоему, ее купит?» «Какой-нибудь дуралей, наивно полагающий, что она себя оправдает». «Цена-то хорошая». «Не сказать, чтобы очень, но вполне приличная. Если не шиковать, можно прожить на проценты». Валандеру хотелось узнать, какова же эта сумма. Однако спросить он не решился, вместо этого поинтересовался. «Надумал уже, куда поедешь?» «Сперва надо продать» а там видно будет. Валандер достал бутылку, Стэн отхлебнул глоток. — Ты не сможешь без лошадей, — сказал Валандер. — Чем думаешь заняться? — Не знаю. — Сопьешься. А может, наоборот? Может, как раз совсем брошу пить? Они вышли из конюшни и через двор направились к жилому дому. Вечер был холодный. Валандер снова ощутил острую зависть. Его старый приятель, прокурор Пер Окессон, уже несколько лет жил в Судане и, скорее всего, никогда не вернется. А теперь вот и Стэн уезжает навстречу чему-то неведомому, но совсем иному. Сам же он фигурировал в «Вечерней газете», как полицейский, избивший 14-летнюю девочку. «Из Швеции теперь многие уезжают», — думал он, — «у кого есть средства. А у кого их нет, копят деньги, чтобы присоединиться к эмигрантам». Как же так вышло? Что, собственно, случилось? Они расположились в неприбранной гостиной, которая по совместительству служила конторой. Стэн Виден налил себе коньяку. «Я подумывал заделаться рабочим сцены», — сказал он. «В каком смысле?» «В прямом. Поеду в Милан, в Ласкало, и попробую наняться на работу, занавес раздвигать». «Господи, да разве теперь это делают вручную? Но какие-нибудь кулисы, небось, до сих пор вручную двигают». Представляешь, каждый вечер находиться за сценой и слушать оперу, причем совершенно бесплатно. Я вообще могу работать даром. Это твое окончательное решение? Да нет, вариантов у меня много. Иной раз даже прикидываю, не податься ли на север, в Норланд. Зароюсь в какой-нибудь холоднющий, противный сугроб. Пока что я не решил. Знаю только одно. Как только ферма будет продана, я уеду. А ты-то чем занят? Валандер молча пожал плечами. Он чувствовал, что перебрал. Голова отяжелела. «Самогонщиков ловишь?» В голосе Стэна вида назвучала язвительность. Валандер рассердился. «Убийц ловлю. Тех, что до смерти забивают других людей молотком по голове. Слыхал, наверное, про таксиста?» «Нет». «Две девчонки на днях убили таксиста молотком и ножом. Вот я их и ловлю. А не самогонщиков». «Как ты только справляешься? Не понимаю». Я и сам не понимаю, но кто-то должен, и мне, пожалуй, это удается лучше, чем многим другим. Стэн Виден с улыбкой посмотрел на него. «Зря кипятишься. Я уверен, ты хороший полицейский, и всегда так считал. Вопрос в том, успеешь ли ты заняться в жизни чем-то еще. Я не из тех, кто смывается. На меня намекаешь?» Валандер не ответил. Между ними возникла пропасть — И он вдруг подумал, что, наверное, образовалась она не сейчас. Незаметно для них обоих. В юности они были близкими друзьями, а потом жизнь развела их в разные стороны. Встретившись много лет спустя, оба ни на миг не усомнились в давней дружбе. Но как-то не заметили, что обстоятельства стали совершенно иными. Только теперь Валлендера-то увидел. Вероятно, и Стэн Виден тоже. Отчима одной из девчонок, которые убили таксиста, «Зовут Эрик Хёкберг», — сказал Валлендер. Стэн Виден удивленно взглянул на него. «Ты серьезно? Более чем. И эта девчонка, по всей видимости, тоже убита. Так что мне не до отъездов, даже если бы я и захотел». Он сунул бутылку с виски в пакет. «Можешь вызвать такси? Ты что, уже домой? Пора». Тень разочарования скользнула по лицу Стэна Видена. Валендер разделял его чувства. Дружба кончилась. Вернее, они оба, наконец, обнаружили, что дружба давным-давно умерла. — Я тебя отвезу. — Нет, — отрезал Валлендер, — ты пил. Стэн Виден молча пошел к телефону, заказал такси. Машина будет через десять минут. Они вышли во двор. Осенний вечер, ясный, безветренный. — Во что мы верили? — неожиданно спросил Стэн Виден в юности. — Не помню. Я редко оглядываюсь назад... С меня хватает происходящего сейчас и тревоги за будущее. Подъехало такси. — Напиши, — сказал Валандер, — расскажи, как все сложится. — Обязательно. Валандер сел на заднее сиденье. По темному шоссе машина покатила в эстат. Едва он переступил порог своей квартиры, как зазвонил телефон. — Анбрит, ты дома? — Я уже который раз звоню. Почему ты никогда не включаешь мобильник? — А что стряслось? Я попробовала еще раз связаться с судмедэкспертизой в Лунде. Поговорила с прозектором. Он ничего не обещал, но сказал, что у Сони Хегберг проломлен затылок. То есть она была мертва, когда попала под напряжение. Может быть и жива, но без сознания. Она не могла сама нанести себе эту рану. Прозектор совершенно уверен, что нет. «Значит, теперь нам известно, ее убили», — сказал Валандер. «Разве мы этого не знали?» не только подозревали, а вот теперь узнали. В трубке послышался детский плач, а Анбрид поспешила закончить разговор. Они условились встретиться завтра в управлении в восемь утра. Валандер сел за кухонный стол, размышляя о Стене Видене, о Соне Хегберг и прежде всего об Эве Персон. — Она наверняка знает, — думал он, — наверняка знает, кто убил Соню Хёкберг.